Глава 28 Ярость, владевшая Селеной, подавляла все мысли, кроме трех основных. Первое: у нее отняли Шаола. Вторая – она оружие, разящее насмерть. Третье: если Шаолу причинен вред, живым оттуда не уйдет никто – Она шла по городу легкой уверенной походкой хищника. Ее ноги почти неслышно ступали по камням мостовых. Похитители требовали прийти одной. Она выполнила их требования. Но в записке не было ни слова о том, чтобы она явилась безоружной. Селена вооружилась до зубов, взяв даже меч Шаола, который повесила за спину. Второй меч был ее собственным. Мгновенье, и оба меча окажутся у нее в руках. Помимо них Селена несла на себе целый арсенал. На подходе к трущобам она плотнее завернулась в плащ и надвинула глубокий капюшон. В записке не было и указаний на то, что она должна войти на склад через передние ворота, поэтому дальнейший ее путь пролегал по крышам. Изумрудная черепица здесь была старой, но умения Селены и мягкие сапоги позволяли двигаться почти бесшумно. Она приближалась к зданию склада, вслушиваясь в ночные звуки трущоб. Селена помнила эти звуки. Пронзительно, словно звереныши, кричали что-то неподелившие уличные мальчишки. Двое пьяниц дружно поливали мочой угол дома. Шлюхи хрипловатыми голосами зазывали клиентов. Но чем ближе к складу, тем тише становилось вокруг. Тишина не была естественной и безошибочно указывала, что место хорошо охраняется снаружи, и обитатели трущоб предпочитают сюда не соваться. Окрестные крыши были плоскими и пустыми, а расстояние между крышами – совсем небольшим и легко преодолимым. Селену не занимало, зачем она понадобилась похитителям. Ей было плевать на сведения, которые они рассчитывали из нее вытянуть. Похитив Шаола, эти глупцы совершили величайшую ошибку – последнюю в их жизни – Селена достигла ближайшей к складу крыши и поползла к краю, целиком обратившись в зрение. Внизу, в узком переулке, маячили трое в плащах. Сквозь щели ворот склада пробивался свет, позволяя разглядеть еще четверых. Никто из них не удосужился взглянуть на крышу. Дурачье! Склад был трехэтажным. Высокий первый этаж, второй заметно ниже, и мезонин, занимавший изрядную часть второго этажа. Одно из окон второго этажа оказалось открытым. Дважды дурачье, Поскольку это был не жилой дом, а склад, открытое окно позволяло увидеть все, что происходило внизу. Неподалеку от окна Селена заметила внутреннюю лесенку, ведущую в мезонин. Лесенка продолжалась и дальше. Значит, в потолке мезонина имелся люк, выводящий на крышу. Путь отхода, если не получится уйти через ворота. На площадке мезонина расположилось не менее десятка вооруженных охранников и еще шестеро лучников. Их стрелы были направлены вниз, туда, где к каменной стенке был прикован Шаул. Его били. Синяки, кровоподтеки, запачканный рваный мундир намекал на то, что капитан сопротивлялся». Лед, наполнивший Селену изнутри, теперь двигался и по ее жилам. Можно было бы перепрыгнуть на крышу мизанина и затем через люк перебраться внутрь, но тогда она потеряет драгоценное время. Странно, что при таком обилии людей наверху никто не следил за открытым окном на втором этаже. Селена запрокинула голову и криво улыбнулась луне. Нет, ее не зря называли Адерландским ассасином. Она умела появляться не только внезапно, но и впечатляюще. Селена отодвинулась от кромки крыши, прикидывая расстояние для разбега и скорость, с какой побежит. Окно на втором этаже было распахнуто практически настежь, так что можно не волноваться, что она разобьет стекла или заденет мечами за раму. Если она не рассчитает прыжок, то всегда сумеет за что-нибудь ухватиться – Однажды она уже прыгала так, метя в открытое окно. Это было в ночь ее пленения. Но тогда она шла мстить Рюкуфарану за мертвого Саэма. Сейчас она идет вызволять живого Шаола. Сегодня все будет по-другому. Когда она прыгала, никто из находившихся наверху не смотрел в сторону окна. Прыжок она рассчитала точно. И когда выбралась на узкую внутреннюю площадку, В ее руках уже поблескивали кинжалы. Все это напоминало сон. Шоу увидел блеск лунного света на кинжалах Селены, и сейчас же оба кинжала полетели в двух лучников, находившихся на площадке Мезонина. Те замертво. К ним подоспели еще двое, но Селена вооружилась солидно, Кинжалов хватило и на них. Однако оставалось еще двое лучников, а Селени нужно было как можно скорее спуститься вниз. Прыгать, только прыгать. Нечего и думать, сбегать по ржавой лестнице. Там в стене уже торчало несколько стрел. Лучников подвело самообладание. Трудно сказать, как представляли похитители Шаола появление Селены. Возможно, даже не задумывались об этом» рассчитывая на свое численное превосходство. Вряд ли они ждали, что она спрыгнет им прямо на голову и устроит от Послышались крики. Кто-то пытался спрятаться за деревянными столбами. Кто-то посмелее выхватил оружие и бежал к селени. Шаул с ужасом и восторгом смотрел на два меча Селены, один из которых был его мечом. Похитители не понимали, что у них нет шанса. Они не умели сражаться слаженно и метались вокруг Селены. Два оставшихся лучника не стреляли, боясь задеть своих. Шаул понял ее расчет. Появление Селены придало ему силы. Он напрягся, стремясь вырвать из стены крюки, державшие его цепи. Если бы он сейчас мог присоединиться к ней... Селена была стальным вихрем, несущим смерть. Пол склада Сделался красным от крови. Селена пробивалась сквозь похитителей, как сквозь высокие пшеничные колосья. Теперь Шаол понимал, что тогда в Индавьере она почти достигла стены. Наконец-то он видел смертельно опасного хищника, которого ожидал увидеть в день их встречи. В глазах Селены не было ничего человеческого, ничего даже отдаленно напоминающего милосердие. Она расправлялась с врагами. С его врагами. И все равно у Шаула почему-то похолодело сердце. Рослый похититель, мучивший его весь день, стоял рядом, сжимая мечи и готовясь к сражению с Селеной. Кто-то, сумевший отбежать в дальний угол, закричал «Довольно! Довольно!» Но Селена не слушала его криков. Шаул снова попытался вырвать крюки, Однако эта стена была кирпичной, и крюки вбивались на совесть. Селена приближалась к месту его пленения, оставляя за собой убитых и громко стунущих раненых. Человек с двумя мечами стоял, не шелохнувшись. В отличие от многих других, у него хватило выдержки. «Не стреляйте!» – крикнул лучником все тот же человек. «Не стреляйте!» Селена добралась до караульного, наставив на него окровавленный меч. «Прочь с дороги, или я искромсаю тебя на куски!» Караульный лишь хмыкнул и поднял чуть выше лезвия своих мечей. «Попробуй!» Вызывающим тоном предложил он Селине. «Дурак! Он все еще не понимал, что такое иметь дело с орландским ассасином!» Селена хищно улыбнулась. К ней из дальнего угла бежал человек. Он бежал с поднятыми руками, показывая, что безоружен. «Довольно! Опусти мечи!» – приказал он караульному. У человека был какой-то странный голос, даже не старческий, а древний, словно он явился из другой эпохи. Караульный мешкал, однако мечи селены находились в полной готовности. Старик шагнул к селене. «Довольно! Нам и так хватает врагов! Нам и так хватает бед! Ужасающих бед!» Селена медленно повернулась к нему. Ее лицо было забрызгано чужой кровью, глаза свирепо сверкали. Нет, вам не хватило врагов и бед вам не хватало, но я восполню этот недостаток. Для того я и здесь. Ее плащ был мокрым от крови похитителей, руки и шея тоже. На площадке мезонина замерли двое лучников. Третий враг стоял между нею и Шаолом. Ее Шаолом. «Остановись!» – сказал ей старик. Он откинул капюшон, сбросил маску. Он действительно был очень стар. Седые, стрижные волосы, сеть морщин, вокруг рта и удивительно ясные серые глаза, полные мольбы. «Возможно, наши методы оказались ошибочными, но...» Селена повернула острие меча в его сторону. Караульный в маске замер. «Мне наплевать на то, кто вы такие и что вам понадобилось. Я забираю его и ухожу». «Пожалуйста, выслушай меня!» Тихо произнес старик. Караульный был вне себя от злости, и Селена это чувствовала. Он мертвый хваткой вцепился в эфес и мечей. Селена не собиралась никого слушать и свое дело не считала законченным. Она предвидела ближайшие действия Караульного и лениво улыбнулась ему. Он сделал выпад. Селена парировала его удар. К ней устремились уцелевшие похитители. И снова звеняще запели лезвие. И снова закричали раненые, падая вокруг нее. Селена наслаждалась сражением. И зловещая песня металла отзывалась у нее в груди. Кто-то выкрикнул ее имя. Не Шаул. Другой очень знакомый голос. Селена обернулась и увидела блестящий наконечник стрелы, нацеленный в нее. Потом блеск золотисто-каштановых волос и... Аркер упал на пол. В его плече застряла стрела, предназначавшаяся для Селены. Ей понадобилось два мгновения, чтобы выхватить из сапога очередной кинжал и метнуть в лучника. Когда она вновь повернулась к Аркеру, тот уже поднимался на ноги. Он был живым щитом между Селеной и Похитителем. «Произошло недопонимание», – тяжело дыша сказал ей Аркер. На его плече расплывалось темное пятно. Только сейчас Селена обратила внимание, что он одет в такой же черный плащ, как и остальные Похитители. «Аркер – один из этих безумцев!» Аркер заманил ее сюда. В ней поднялась новая волна ярости. Прошлое и настоящее – Странным образом перемешались в ее сознании. Эта ночь слилась с ночью ее пленения. Лица Саэма и Шаола стали одним лицом. Ярость требовала немедленного выплеска, и Селена потянулась к кинжалу, висевшему у нее на поясе. «Прошу тебя!» — сказал Аркер. Он шагнул к ней, морщась от боли. Стрела по-прежнему торчала у него в плече. «Позволь мне объясниться!» Кровь, капавшая из-под стрелы, боль, страх и отчаяние в его глазах погасили ее гнев. «Освободите его!» С ледяным спокойствием потребовала она. «Немедленно!» «Вначале выслушай меня!» Сказал Аркер, не сводя с нее глаз. «Я сказала немедленно освободите его!» Аркер кивнул караульному, имевшему глупость атаковать Селину. Прихрамывая... Но не потеряв самообладание, он отпер замки на кандалах и снова схватился за мечи. Шоул вскочил на ноги. Его шатало, он морщился, хотя и пытался скрыть боль. Шоул посмотрел на караульного, давая понять, что расплата за содеянное обязательно наступит. Караульный неходя отошел в сторону. Шоул встал рядом с Селеной. «Я не желаю слушать никаких длинных объяснений». «Изволь одной фразой убедить меня, почему я должна сохранить жизнь всем вам». «Одной фразой». Голова Аркера затряслась. Глаза наполнились не то страхом, не то гневом, не то чем-то еще. Полгода мы с Нехемией были предводителями этих людей. Шаул напрягся. Селена заморгала. Аркер понял. Он ее убедил. «Оставьте нас». Сказал он уцелевшим похитителям. Его голос звучал властно. Трудно было представить, что куртизан, привыкший к вкрадчивому полушепоту, способен так говорить. Его здесь слушались. Те, кто мог стоять на своих ногах, помогали раненым. Селена запретила себе пересчитывать убитых. Старик, открывший лицо, смотрел на нее со смешанным чувством недоверия и благоговейного ужаса. Селена догадалась, каким чудовищем она им показалась. Поймав ее взгляд, старик склонил голову, затем ушел, уводя с собой спесивого и все еще злящегося караульного. Когда они остались одни, Селена шагнула к Аркеру. Ее меч был снова направлен в грудь куртизана. Шаол, не желавший оставаться сзади, встал рядом. «Мы с химией вдвоем возглавляли этот кружок». — сказал Аркер. «Для этого принцесса и приехала сюда. Мы должны были собрать проверенных противников короля, чтобы потом они отправились в Террасен и начали собирать мятежные силы. Помимо этого, мы намеревались точно разузнать, какие новые зверства король замышляет против всей Эрилеи». Шаул напрягся. «Это немыслимо», — прошептала Селена, усилием воли подавляя любопытство. «Почему же?» Усмехнулся Аркер. Тебя не удивляло, что в последнее время принцесса стала очень занята. Кстати, тебе известно, куда она должна была отправиться сегодня поздно вечером? Утихший было гнев вспыхнул снова. Сели не захотелось крикнуть, что Аркер все врет, но потом она вспомнила, вспомнила, как нехемия убеждала ее не доискиваться смысла фразы, встретившейся в книге из кабинета Дависа. У Селены уже тогда мелькала мысль, что принцессе почему-то не хочется, чтобы она узнала разгадку. А вот и еще одна странность. Дорин, желавший видеть Нихемию, искал ее по всему замку и не смог найти. Наконец, слова принцессы в день их размолвки, когда Нихемия говорила, что сейчас никак не может покинуть Рафтхолл. «Она приходит сюда», — продолжал Аркер. «Приходит и сообщает нам все, что узнает от тебя». «Если она предводительница вашего кружка, где же она сейчас?» Спросила Селена. Аркер вынул меч и указал на Шаула. «Спроси его». Селена поморщилась от острой боли, словно меч Аркер вонзился ей в живот. «О чем он говорит?» Спросила она, обращаясь к Шаулу. «Я не знаю». — ответил Шаул, глядя на Аркера. — Не вари, доблестный капитан! — грубо возразил Куртизан. Он напрочь позабыл про учтивые манеры. — Мои источники сообщили мне, что около десяти дней назад Король рассказал тебе об угрозе, нависшей над Нихемией. Когда ты собирался рассказать об этом Селении и самой принцессе? Аркер повернулся к Селении. Мы притащили его сюда, поскольку ему было приказано допросить Нихемию о ее поведении. Нам хотелось знать, какие вопросы он станет задавать, выполняя королевский приказ. А еще нам хотелось, чтобы ты узнала, что он за человек. «Вранье!» – прохрипел Шаул, сплевывая на пол. «Гнусное вранье! Ты ни о чем меня не спрашивал, порождение грязной сточной канавы!» Шаул умоляюще смотрел на Селену. Она слушала слова, где каждое последующее было страшнее предыдущего. «Я знал об анонимной угрозе жизненной химии». «Но мне было сказано, что расспросами займется сам король, он, а не я, это мы тоже узнали», — сказал Аркер. «Селена, незадолго до твоего появления нам стало известно, что допросом займется не капитан. Но разве от этого допрос перестает быть допросом?» Шаул молчал, и Селена не спрашивала почему. Ее словно вытаскивали из тела дюйм за дюймом. Тело становилось берегом, а она волной, уходящей в море. «Недавно я отправил людей в замок», — продолжал Аркер. «Возможно, они сумеют этому помешать». «Где Нихемия? Свой вопрос Селина слышала откуда-то издалека, будто ее губы находились уже вне тела. Нихемия решила остаться в замке», — так сообщил мой шпион. «Принцессе важен общий смысл вопросов короля. По ним она надеялась понять, много ли ему известно и каковы его подозрения». «Где? Не химия? Аркер покачал головой. В его глазах блеснули слезы. «Они не допросят ее. А к тому времени, когда мои люди вернутся сюда, думаю, уже будет слишком поздно». «Слишком поздно». Селена повернулась к Шаолу. Его побледневшее лицо напоминало маску. «Мне очень жаль», – прошептал Аркер.